Эпилог. Месяц спустя. «Волнуешься?» — улыбнулся отец, бережно поглаживая меня по плечам. «Нет», — качнула головой, чувствуя себя самой счастливой. «Я знаю, за кого выхожу замуж. Тейн достойный мужчина. Хоть мне и грустно отдавать свою малышку сразу, как только нашёл, всё же я буду за тебя спокоен». В выцветших глазах родителя заблестели слёзы. «Девочка моя!» «Папа, ну что ты?» — тут же всклипнула я, пряча лицо в объятиях мужчины. ну вот «Сейчас весь макияж потечёт. Я ведь никуда не ухожу. Тейн занял место отца. У тебя теперь есть надёжный советник, а самое приятное, что мы будем очень много времени проводить во дворце». «Верно». «Всё, прекращай эти солёные реки. Диана, если увидит, отчитает меня». Поцеловав в макушку, король немного отстранился. Улыбнувшись, ему поспешила утереть слёзы, пекущие по щекам. «Конечно, нашу жизнь сложно было назвать идеальной, но всё постепенно налаживалось». Смерть Клода изменила многое, а его связь с Эстерой перевернула с ног на голову устои огненных львов. Люди устали от этих гонений. Как выяснилось, многие из них поддерживали связь с ведьмами горного кована, которые, вопреки приказам моей матери, помогали нуждающимся, лечили больных и старались смягчить последствия, причиненные кровавыми колдовками. Конечно, не все спокойно приняли перемирие, но им пришлось приспосабливаться к новой реальности. «Что же дать мы?» В момент, когда жизнь покинула истерзанное тело Эстеры, нежить успокоилась, в тот же миг растворяясь в тенях. Казалось, что именно моя родительница не давала им покоя, терзая и заставляя следовать приказам, а, выйдя из-под контроля, они наконец-то смогли ей отомстить. Ведьмы, ранее поддерживающие кровавую жрицу, попытались переметнуться, включая Марику, которая обожилась, что Эстера ее использовала и угрожала расправой. Впрочем, верить им все равно никто не собирался. Тейн и Дориан считали, что приспешниц моей родительницы следует наказать огнем. Но я отказалась. Хватит с нас сжиганий. При том, что теперь я отвечала за Кован, получив благословение Гекаты и приняв на себя статус Верховной Ведьмы. Как и подобает лидеру, я обратилась за помощью к самой богине, которая сделала именно то, что я просила. В общем, более эти женщины никому не смогут причинить вред, ибо у них не осталось ни капли магии. А если говорить о тьме, На телах каждой кровавой ведьмы появилась печать, которая предотвращала подобный союз. Марике и ее подружкам не осталось ничего, кроме как пытаться выжить в мире, который они презирали и совершенно не понимали. Также отец изгнал их из королевства, дав последнее предупреждение. Если хоть одна из них покажется на землях Пест-Альта, желание Дориана и Тейна будет приведено в исполнение. «Что ж ты такая плаксивая стала?» улыбнулся отец, поправляя мои волосы. не без причины Пожалуй, я плечами краснее. Лишь мгновение мужчина смотрел на меня, разинув рот. «Ты? Позже. Тейн еще не знает. Пусть он услышит об этом первым». Быстро сжав глаза, отец выровнял дыхание, после чего вновь притянул меня к себе, целуя в лоб. «Моя маленькая девочка, я даже мечтать не мог об этом моменте». «Я тоже». Сжав камзол родителя в кулаках, счастливо улыбнулась, вдыхая аромат чайного дерева и бергамота. Но сколько можно?» В дверях комнаты показалась Диана. «Вас уже все заждались. Тейн в ужасе. Почему-то несёт бред, что ты могла передумать». «Не дождётся», — усмехнулась я в ответ, подхватывая со столика небольшой букет из полевых цветов. «Это моя свадьба, мой день, не Мелисандры. Наконец-то я могла быть собой, не скрывая собственной природой». Торжественная музыка, множество лиц, знакомых и родных. Рамона, к счастью, не сильно пострадала и теперь сидела в первом ряду, разделяя мою радость. Рядом с ней я заметила Алису. Женщина тихо всхлипывала, тепло улыбаясь. Она ещё не полностью оправилась от тех увечий, что нанесла ей Стера. Ноги Ката смогла сохранить ей жизнь, и как только угроза отступила, кора сошла с тела несчастной. С каждым днём моя добрая нянечка чувствовала себя всё лучше. Положив ладонь на крепкую руку отца, я шла с гордо поднятой головой, чувствуя, как сердце готово выскочить из груди. У алтаря меня ждал Тейт. Мужчина, которому я отдала всю себя. которого уже считала своим супругом. И всё же он настоял на повторении церемонии, ведь хотел, чтобы всё было по-настоящему. Хотел получить благословение моего отца, а не постороннего человека, раздувающего грудь колесом из-за родства с охотником. За спиной любимого, что-то нашёптывая ему, мельтешил Дориан. Широкая улыбка не сходила с его лица. В ответ на реплику брата Тейн не выдержал, двинув локтем под дых болтуну. В ответ он закряхтел, посмеиваясь, И лишь когда мы с папой оказались совсем близко, он отступил. «Береги её», — шепнул родитель моему жениху, бережно вкладывая мою ладонь в руку своего зятя. «Всегда». «Знаю», — улыбнулся король, отходя в сторону и занимая место рядом с Дианой. Клятвы, которые для нас значили намного больше, чем просто слова, прозвучали под умилённые вздохи родственников и друзей. «Властью данной мне...» «Тейн», — шепнула я любимому, игнорируя недовольный взгляд священника. «У меня есть подарок». «И какой же?» — игриво вздёрнув бровь, нахально улыбнулся мой супруг. «Кажется, наша спокойная жизнь слишком быстро закончится». «Что ты имеешь в виду?» — заволновался он, тут же обеспокоенно осматривая толпу на предмет опасности. «Как думаешь, будет мальчик или девочка?» Ш «Что?» — тёмные брови любимого взметнулись вверх. «А теперь, завершая обряд, вы можете...» Вещал что-то священник, но Тейн уже совсем о нём забыл, подхватывая меня на руки. Губы мужа впились в мои, а улыбка то и дело растягивалась на лице. «Серьёзно? Ты не шутишь? Посмотрим, как ты запоёшь, когда придётся иметь дело с юной ведьмой». Я влюбился в её маму. Поверь, хуже уже не будет. Временами судьба подбрасывает слишком жестокие испытания. Руки опускаются, и кажется, что преодолеть их невозможно. Именно так я и думала, но не сдалась. не позволила отчаянию захватить меня и тем самым сохранила самое дорогое, что может быть в жизни каждого — настоящую любящую семью. Конец. Для вас читала Тина Голд.